Прежде не решилась бы и подумать о нем такое. Главное в жизни — это к чему-нибудь приложиться. Ты приложилась к отзавистам. Я знаю, к чему я приложилась. Ах, если б ты мог говорить не в этом тоне. Но я страшно люблю тебя, страшно. И лицо у тебя необыкновенное». «Чем не бесподобная партия? Чем не купидон?» — сказал и подумал, что она права. Ему самому очень надоел этот тон, от которого теперь отделаться было трудно. Он продолжал слушать музыку. «И проживем с ней до конца дней». Если не на Лиду, то хотя бы здесь. И это не так плохо, — думал он. Нет, все это не так, Петр Ильич, — мысленно отвечал он Чайковскому. Через все авантюры прошел граф Сен-Жермен и попал в тихую пристань. Вы ошибаетесь, Петр Ильич, есть в жизни радости, и большие, и малые. Быть может, есть даже и счастье. Глава тридцать первая. В Берлине у Эдды, как у Наташи, была только комната в пансионе. Почти все вещи она взяла с собой в Венецию. Теперь перевезла в огромный номер, снятый Рамоном, в лучшей гостинице, то, что у нее оставалось, нашлась фотография Шелля в халате с не очень пристойной надписью. Обычно она, обзаведясь новым любовником, сжигала фотографии прежнего, приписывала этому миссию значение, но эту ей сжигать не хотелось. Вдруг с ним еще не все кончено. Вдобавок и камина нет. Не требовать же спиртовку. Она спрятала фотографию в ящик и ключ положила в сумку. Рамон был несколько удивлен ее предложением съездить в Берлин. «Зачем? Скучный город!» Эда не без труда его убедила. Не очень желала отправиться туда и сама, но считала необходимым побывать у советского полковника и получить от него увольнение окончательное навсегда по-хорошему. Слова Шелля ее напугали». Переходить в восточную часть города ей теперь особенно не хотелось, хотя десятки тысяч людей ежедневно туда переезжали и беспрепятственно возвращались. На этот раз и времени было еще гораздо меньше, чем прежде. Она покупала и заказывала все, что только можно было купить и заказать. Счета посылались Рамону, он их оплачивал без возражений». «Как только он не боится, что подделают его подпись», — думала Эдда, не имевшая привычки к чекам. «Впрочем, подпись у него замысловатая, такой росчерк нелегко подделать, денег он ей не предлагал. Если попросить, то, наверное, даст, но напоследок получу больше. Сама еще не очень понимала, что означает «напоследок». Иногда нерешительно подумывала». Не выйти ли за него замуж? Правда, он говорил, что никогда ни на ком не женится. Ну, они все это говорят. Да еще стоит ли? Есть про, но есть и контра. Про было достаточно очевидно, контра же были разные. Он совершенно ей не нравился. Ей было с ним скучно. Она хотела сохранить свободу. «Вдруг он еще пожелает увезти меня на Филиппинские острова. Ни за что не поеду так далеко в эткую глушь. Во всяком случае, поживем здесь и в его севильском дворце. А там он должен будет отвалить сумму. Какой именно суммы требовать, Эдда тоже не знала. Разве положиться на его щедрость, а то еще продешевлю?» На нее в Берлине нашел припадок истерического лганья. Она рассказывала Рамону о своих сказочных успехах и похождениях. Когда ей было 14 лет, ей предсказал огромное сценическое будущее сам Джон Барримор. Позднее в Риме ее чрезвычайно заинтересовался Муссолини, но я слышать о нем не хотела. Не буду же я какой-нибудь из этих «пятачи». «Я тотчас с мамой бежала из Италии. Он был в отчаянии. Рамон слушал рассеянно и кисло. По вечерам они ездили в дорогие притоны с элегантными и несколько загадочными названиями. «Будем танцевать до рассвета», — говорила она. Ей нравились эти слова, в них было нечто удалое. Возила его Эдда и в театры. В драме он не понимал ни слова.